Глава 46. зато всё-таки удалось с третьей попытки проникнуть в квартиру. Я могла бы и сама открыть себе дверь, но мне внезапно стало так грустно, что в горле запершило. Тело налилось свинцом, и единственное, о чём я думала, — о тёплой постели, в которой окажусь уже совсем скоро. Неспокойное чувство в груди не позволило мне отпустить Азата так просто. «Пожалуйста, не уходи», — прошептала я. «Я не хочу оставаться одна. Не могу. Больше не могу». Блок не помог, и отшельничество тоже. Моя вера оказалась не настолько крепка. Чудес не бывает, Митя не вернется. Нереально выжить несколько месяцев без подготовки в тайге. Понимание всех этих вещей обрушилось на мои слабые плечи, заставив их содрогнуться. Мысль о том, чтобы коротать последние часы дня рождения в одиночестве, привела меня в ужас. Нервы полопались, как неисправные струны, распахнув настежь творки околевшей души. Меня знобило, зубы отплясывали чечетку. «Не уходи!» Я цеплялась за Арабаджана, как за спасительный круг, осознавая, что без него мне не справиться. Я находилась рядом с Азатом лишь физически. Мысленно стояла на выступе огромной скалы, собираясь духом прыгнуть в пропасть. «Роза!» — парень опустошенно вздохнул. «Что ты со мной делаешь?» Страх и сомнения читались в его глазах. «Ну еще бы! Наверняка я напоминала единственную уцелевшую после зомби-атаки, и все вечерние признания стерлись с жесткого диска его памяти». «Пожалуйста, мне так больно и одиноко!» Я ощутила, как глазам подкатили слезы и закрыла ладонями лицо. В тот же миг Азад крепко обнял меня, и я уткнулась носом ему в грудь. В этот миг огромными красными буквами всплыло предупреждение. «Роза, остановись, потом будет поздно». «Азад, я... я...» Слова, чувства, эмоции — все переплелось в огромный безумный клубок, раздирающий грудную клетку. Я чувствовала себя последней дрянью, не отпуская человека, испытывающего ко мне искренние чувства. С его помощью я ведь пыталась залатать эту невыносимую пробоину в сердце. «Роза! Роза! Розочка!» — шептала зад, обнимая меня все крепче. «Я сделаю тебя счастливой, самой счастливой, вот увидишь. Я тебя так люб...» а Поток бессвязных признаний резко оборвался. Парень отскочил от меня, заметавшись по комнате на одной ноге, потому что черноухий воин вцепился в его щиколотку зубами. «Воин! Воин! Прекрати! Ну отпусти его! Эй, малыш, перестань!» Обескураженно я пыталась отодрать от Арабаджана нашу общую с Митей собаку. Когда же удалось это сделать, интуитивно прижала маленького дрожащего пёсика к груди, наконец сбросив с себя блажь. «Азат, уходи», — прошептала я, глядя в налитые кровью глаза собаки. «Да, мне уже пора», — прохрипел он убитым голосом. «Не провожай». Он быстро вышел за дверь. Я забросила свой блок и не заходила туда больше недели, до сих пор сгорает чувство вины и стыда. Если бы не малыш-воин, мы с могли бы наделать глупостей. Боже, чем я думала, приглашая его остаться в квартире? Сейчас произошедшее можно было объяснить только умопомешательством, ретроградным Меркурием или вторжением инопланетян, превративших мои мозги в желе. И хоть с каждым прожитым днем мои чувства становились еще сильнее, после некрасивой ситуации с Азатом я больше не имела морального права обманывать тысячи людей, считающих меня оплотом веры. Сегодня, во время русской литературы XVIII века, я приняла решение удалить блок. Возможно, тогда рана на месте выкорчеванного сердца начнёт понемногу затягиваться. Нет, я знала, что забыть Митю всё равно, что разучиться дышать. Невозможно. Однако речь шла о том, чтобы вернуть в свою жизнь хоть какие-то былые интересы — чтение, музыку, приготовление любимых блюд. Вряд ли бы Дима одобрил тот затворнический образ жизни, который я вела. Вечером, перекусив в сухомятку, я открыла ноутбук, битый час парализуя взглядом подсвеченный экран. Для решительного шага нужно было собраться с силами. Наконец, глубоко вздохнув, я ввела пароль, возвращаясь на свою территорию. Глаза округлились от увиденного количества сообщений, которыми были завалены комментарии под постами и личка. Люди всерьез волновались из-за моего отсутствия в сети. «Боже!» Я бегло читала послания, не находя в себе силы ответить. От одного сообщения кровь прилила к вискам, и по коже пробежали мурашки. «Роза, добрый вечер! Я долго решалась вам написать. Стеснялась, переживала, а сегодня, проснувшись утром, поняла, что не могу больше хранить эти чувства в себе». Я просто хочу сказать вам человеческое спасибо. За что? За то, что помогли мне принять самое важное в жизни решение. нашей истории похожи. Мы с любимым вместе со школьной скамьи. Пару месяцев назад муж уехал служить по контракту. Мы планировали ребенка, и таким образом он хотел быстро заработать денег на первый взнос для покупки квартиры. А потом мне пришла похоронка. При проведении плановых стрельб из танка один из снарядов в результате рикошета взорвался рядом с укрытием, в котором находились военнослужащие. Трое погибли, в том числе и мой муж. Через неделю я узнала, что беременна. С утра до ночи размышляла, оставлять ли ребенка. Понимаете, я только закончила университет. Ни работы, ни своего угла. Мы жили с моими родителями. Ну как я без Лешки буду его поднимать? Случайно наткнулась на ваш блог и что-то внутри переклинило. Я отменила запись на аборт. Поняла, что не смогу. Да и не хочу. Не могу предать наши чувства. Так легко на душе стало. А теперь еще решила заниматься творческим бизнесом. Шить текстиль для малышей на заказ. Вдруг что из этого выйдет? Одним словом, спасибо вам, Роза. Наташа А, крепко вас обнимаю». Я заварила яблочно-пряный чай и, широко улыбнувшись своему бледному отражению в зеркале, вернулась в кровать, аккуратно укладывая ноутбук на колени. Впереди ждала длинная ночь без сна, ведь нужно было ответить на все входящие сообщения. Сегодня мне снова приснился Митя. На этот раз сон отличался. Он казался более реалистичным, будто мой воин находится где-то поблизости. Мы долго обнимались и смеялись. Потом он сел в лодку, ловко маневрируя в кристально чистых водах спокойной горной реки. Почему-то я осталась стоять на берегу». Распахнув глаза, обнаружила, что уже полдень. Увы, учеба пала жертвой здорового сна, если несколько утренних часов в сладких объятиях Морфея можно было назвать таковыми. Ощутив давно забытый заряд бодрости, я приняла контрастный душ, приготовила омлет с помидорами, щедро сдобрив его сверху тертым сыром, после чего вновь вернулась к своему блогу. Дыхание перехватило, стыло сфокусироваться на тексте очередного входящего сообщения. «Здравствуйте, Роза. Наше издательство заинтересовал ваш блог». «Хотелось бы обсудить возможность издания книги по его мотивам. Будем очень рады сотрудничеству». «Боже, они хотят издать книгу, посвященную нашей смете любви!» прошептала я, улыбаясь сквозь слезы.